Она ведь ничего не знает. Но она умрет спокойно. Чиновник задумался и принялся перелистывать бумаги. Тогда мы вас допрашивали относительно группы семь. Вы не назвали имен. В промежутке мы нашли Мюллера, Бизе и Вельдерфа. Вы назовете нам имена остальных? Штайнер молчал.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 испуганно подумал морец розенталь и мгновенно спрятался за куст он оглянулся обратного пути не было позади зияло ничто ничего не поделаешь покорно подумал старый эмигрант притаюсь здесь до темноты тогда мне может быть удастся прошмыгнуть боковой тропкой и как нибудь обойти это место прищурив глаза он посмотрел сквозь развилку двух ветвей из карбункулов и ониксов, и увидел, что могучий страж делает ему знаки посохом. Он снова оглянулся. Кроме него здесь никого не было. Страж снова поманил его. «Папаша Морец!» — позвал чей-то мягкий гулкий голос. Зови меня сколько угодно», — подумал Морец Розенталь. «Все равно не окликнусь». «Папаша Морец!» — вновь послышался голос. — Выйди из-за этого куста печали и забот. Морец встал. — Попался, — решил он. — Этот великан наверняка догонит его. Бежать бесполезно, придется подойти. — Папаша Морец! — раздалось снова. — Да еще имя мое знает. — Вот так невезение, — пробормотал Морец. — Видимо, меня и отсюда когда-то высылали.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 Он крикнул в открытые ворота «Позвать ангела всех безродных!» Тут же к папаше Морицу подошло высокое существо в голубом одеянии с лицом всех матерей на земле. «Позвать ангела всех страдальцев!» Снова крикнул привратник, и другое существо в белом одеянии, нёрзшее на плече кувшин, наполненный слезами, встало с другой стороны.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 Из года с Берга на Рейне больше не дышал.